Глава 16. Между Драмнером и Дремегалом. Адьерни Терн. Аи спрашивает, лёжа в своём мешке: "Что это вы там пишете, Харт? Так, дневник?" Он чуть усмехается. "Мне бы тоже следовало вести дневник для архивов Экумены, но я никак не могу заставить себя делать это вручную без диктофона. Объясняю ему, что записки мои предназначены для очага Эстра, а потом их в соответствующем виде включают в мысли о родном доме, о сыне. Я снова стараюсь отвлечься и спрашиваю Аи: "А ваш родитель, ваши родители, так кажется, они живы?" "Нет", говорит он. "Умерли 70 лет назад". Я в страшном изумлении а и всего-то лет 30 не больше у вас, наверное, год другой протяжённости вы иначе считаете время нет а понял дело в том что я совершил прыжок во времени от земли до хейна расстояние 20 световых лет от хейна до ольлюль 50 от ольлюль сюда 17 Из-за прыжков во времени получается, что я прожил вне Земли всего семь лет, а на самом деле я родился там сто двадцать лет назад». Уже давно, еще в Эринранге, он объяснял мне, как сокращается протяженность времени в межзвездных кораблях, которые летят почти так же быстро, как свет от одной звезды до другой. Но я как-то не соотнес этот факт с протяженностью человеческой жизни — или жизнями тех, кого космический путешественник оставляет на своей родной планете. Для него всего несколько часов на этом невообразимом корабле, летящем меж звезд, равны целой жизни тех, кого он оставил дома. Его близкие стареют и умирают, успевают постареть и их дети. После долгого молчания я сказал «А я считал изгнанником себя». Вы стали им ради меня, я ради вас, ответил он и засмеялся. Легко прозвучал его радостный смех, нарушив тяжёлую тишину. Эти 3 дня после того, как мы вышли из ущелья, были наполнены тяжёлым трудом и не слишком приблизили нас к конечной цели. Но а и больше не впадает в уныние, как не лилеет и чрезмерных надежд. И ко мне он теперь относится значительно терпимее. Возможно, его организм с течением времени освобождается от наркотиков, а может быть, мы просто приспособились друг к другу, научились вместе тащить одни сани. Весь сегодняшний день мы потратили на спуск с базальтова волба, на который вчера целый день взбирались. Из долины ущелье казалось вполне хорошей дорогой, ведущей прямо на ледник. Но чем выше мы поднимались, тем больше попадалось каменистых осыпи и огромных скользких валунов. Подъём становился всё круче, так что иногда даже и без сони мы не могли сразу преодолеть его. Сегодня мы снова спустились к самому основанию моренной гряды, в каменную долину. Здесь ничего не растёт: скалы, щебень, валуны, глина, жидкая грязь. Один из языков ледника протянулся сюда. За пятьдесят или сто лет, дочисто обглодав земные кости, исчезла сама плоть планеты, как и ее травяной покров. Поднимающийся из бесчисленных фумарол дымок сливаются над землей в тяжелую, медленно ползущую пелену. В воздухе пахнет серой, примерно минус десять градусов по Цельсию, ветра нет, небо покрыто тучами. Надеюсь, что не будет сильного снегопада, пока мы не выберемся из этого зловещего места между фумаролами и языком ледника, который уже виден в нескольких километрах к западу. Похоже на широкую ледяную реку, стекающую с плато меж двух вулканов, накрытых шапками испарений и дыма. Если мы сумеем спуститься на ледник со склона ближайшего вулкана, то, возможно, путь на сам ледниковый щит будет значительно легче. К востоку от нас ледяной язычок поменьше стекает в замёрзшее озеро, но не прямо, а извиваясь, и даже отсюда видны в его поверхности глубокие трещины. Нам с нашим теперешним снаряжением по такой поверхности не пройти. Мы договорились попробовать добраться до великих льдов по ледяной реке меж двух вулканов, хотя для этого сначала придётся идти на запад. И мы таким образом теряем по крайней мере 2 дня пути. Один, чтобы добраться до Сполшего ледяного языка, второй, чтобы восстановить прежнее направление. Опост Хиттерна. Начался незерем, мелкий сухой сильный снег, пурга при умеренном ветре. При нём двигаться вперёд нельзя. Оба весь день проспали. Почти полмесяца мы без устали тащим сани. Сон пойдёт нам на пользу. Оттермин вот теран. Незерем выспались, а Инаучил меня играть в Го. У них есть на земле такая игра. Играют на расчерченной квадратиками доске маленькими камешками. Прекрасная игра и очень трудная. Он шутит, говорит: "Камешков для игры в Го здесь более чем достаточно". Он уже неплохо приспособился к холоду, а если соберёт всё мужество, перенесёт его не хуже снежного червя. Странно видеть, как он кутается в хаеб и плащ с поднятым капюшоном, когда и мороза-то ещё никакого нет. Но когда мы впрыгаемся в сани, особенно при солнце и не слишком пронзительном ветре, он вскоре тоже снимает плащ и даже начинает потеть, как и мы. Постоянно спорим по поводу печки. Ему всё хочется включить её на максимум, я же предпочитаю минимальный нагрев. То, что приятно одному, тут же приводит к воспалению лёгких у другого. Так что мы придерживаемся золотой середины. Он дрожит от холода и согревается только в спальном мешке, А я, если залезаю в свой, купаюсь в поту. Но если учесть, откуда мы оба попали в эту маленькую палатку, которую нам придётся не так уж долго делить, в целом мы уживаемся вполне хорошо. Где-то не танерно. Бурга прекратилась, небо ясное, ветер стих. Термометр весь день показывает около -10 по Цельсию. Мы разбили лагерь у самого основания западного склона ближайшего к нам вулкана. На моей карте Оргарейна он обозначен как Дремигл. Его дружок, тот, что на том берегу ледяной реки, называется Драмнер. Карта очень плохая. Например, к западу отчётливо видна высокая вершина, на карте даже не отмеченная. Масштаб совершенно не соблюдён. Жители Арготы явно не слишком часто посещают свои знаменитые огненные холмы. В общем-то, здесь действительно нечем особенно любоваться, разве что величием природы. Сегодня прошли 15 км, дорога очень тяжёлая, сплошные камни. А И уже спит. Я порвал связку на стопе, как последний дурак дёрнул ногу, застрявшую между камней. Весь день хромал. Ночной отдых, надеюсь, залечит. Завтра, по моим расчётам, мы должны были бы спуститься на ледник. На первый взгляд, кажется, что запасы пищи у нас уменьшаются катастрофически, но это только потому, что идём мы наиболее объёмные и тяжёлые продукты. У нас было килограммов 25-30 таких припасов. Половина из них украдена в Туруфе. Через 15 дней пути около 18 кг было съедено. «Теперь я уже начал использовать гиши-миши по фунту в день на каждого, отложив про запас два мешочка кадика, немного сахара и коробку рыбных сухариков для разнообразия. Я рад избавиться от добытых в туруфе продуктов. Сани стала тащить куда легче. Сордни Танерн. Температура минус пять градусов по Цельсию. Снег с дождем, который тут же превращается в лед». Ветер мчится вниз по ледяной реке, словно горный поток по узкому ущелью. Палатку поставили в полукилометре от края ледника, на длинное ровное полосе фирна. Спуск с крутого склона Дремегала был тяжёлым, без конца голые скалы и каменистые осыпи. Край ледника покрыт глубокими трещинами, огромное количество гальки и валунов вмёрзло в лёд. Так что пришлось попытаться снова поставить сани на колёса. Но уже через каких-то 100 метров колесо напрочь заклинило, а ось погнулась. С тех пор пользуемся только полозьями. Сегодня прошли всего 6 км. До сих пор ещё не повернули туда, куда нам нужно. Извивающийся язык ледника, похоже, изгибается плавной дугой к западу, где он когда-то сошёл с ледяного плато. Здесь, меж двух вулканов, ледяная река в ширину не менее 5 километров, и по ней, если держаться ближе к середине, идти, видимо, будет не слишком трудно, хотя трещин в льду оказалось гораздо больше, чем я предполагал. Да и поверхность далеко не идеальная, слишком много камней. Драмнор весьма активен. Ледяная корка, облепившая нам губы, пахнет дымом и серой. целый день над вершиной драмнера висит тёмная туча ниже мрачных серых небес время от времени всё вокруг тёмная туча ледяной дождь серые небеса вспыхивают тёмно-красным потом словно подёрнутые пеплом угли снова темнеет неспешно лёд под ногами слегка вздрагивает эскич в арм иргир высказал предположение, что вулканическая активность в северо-западном оргоне и на архипелаге в течение последних 10-20 тысяч лет непрерывно росла и продолжает возрастать явное свидетельство конца ледникового периода или как минимум ослабления холодов наступает межледниковый период двуокись углерода выделяемая вулканами в атмосферу со временем превратится в достаточно плотную изолирующую пленку, которая будет создавать и известный парниковый эффект, задерживая тепло, излучаемое планетой, и одновременно пропуская в атмосферу солнечные лучи. В связи с этим среднегодовая температура, по мнению этого ученого, повысится в итоге градусов на 30 и достигнет примерно 20 градусов по Цельсию. Я рад, что меня тогда уже не будет в живых. Аи говорит, что подобные теории выдвигались и их учеными относительно последнего, все еще не завершившегося ледникового периода на Земле. Все подобные теории, впрочем, в большинстве своем одинаково неопровержимы и недоказуемы. Никто точно не знает, от чего великие льды приходят, а потом уходят. Снежный покров неведенья доселе остается нетронутым. Над Рамнером... В темноте полыхает неяркое, но мощное зарево. Эпсттанерн. По счётчику сегодня прошли 22 км, но по прямой мы не дали чем в 10 км от нашей вчерашней стоянки. Всё ещё находимся в залитом льдом ущелье между двумя вулканами. Драмнер всё больше активизируется. Черви огня ползут, извиваясь по его чёрным бокам. Их видно, когда ветер разгоняет мутные кипящие облака дыма и белого пара. В воздухе непрерывно слышится какое-то шипение, бормотание. Это как бы дыхание самой земли, и оно настолько всеобъемлющее, что, если специально остановиться и прислушаться, можно и не уловить отдельных вздохов. Тем не менее оно захватывает тебя целиком до мельчайшей клеточки. Ледник сотрясается, чихает и кашляет, подпрыгивая у нас под ногами. Все снеговые наносы, прикрывавшие щели и пропасти, исчезли. Их как бы стряхнуло, сбило вниз этими непрерывными толчками этой дрожью великих льдов, а под ними самой земли. Мы, кто движемся вперёд, То возвращаемся назад, без конца пытаясь определить границы очередной щели, вполне способной проглотить без следа и нас, и наши сани. Потом всё повторяется снова. Мы пытаемся идти на север, но постоянно что-то заставляет нас двигаться то на запад, то на восток. Над нашими головами дрэмигал из сочувствия к страданиям драмнера тоже ворчит и испускает вонючие дымы. этим утром, а и сильно обморозил лицо, нос, уши, подбородок всё было мертвенно серым, когда я случайно взглянул на него. Я быстренько расстёр его, как следует, так что опасность миновала, однако следует быть осторожнее. Тот ветер, что дует на нас как бы сверху с ледника, прямо-таки дышит смертью, а мы, когда тащим сани, вынуждены всё время идти к ветру лицом. Хорошо было бы поскорее выбраться из узкого ущелья и сойти с морщинистой лапы ледника, протянувшейся между двумя ворчащими чудовищами. На горы лучше смотреть издали. Лучше не слушать, когда они начинают говорить. Архат Танерн. Погода удачная, Соуф, около минус десяти по Цельсию. Сегодня прошли около двадцати километров и примерно на пять приблизились к цели. Северный край Гобрина в вышине стал виден значительно чётливее. Теперь очевидно, что его ледяная рука в ширину не меньше нескольких десятков километров, а тот ледничок, что просунулся в ущелье между Драмнером и Дремигалом, всего лишь один палец этой гигантской ледяной руки. Теперь мы взобрались как бы на тыльную сторону ладони. Когда смотришь назад от нашей сегодняшней стоянки, То видно, что ледниковая река вся в трещинах. Она словно проткнута и разорвана чёрными дымящимися вершинами гор, которые препятствуют её плавному течению. А если посмотреть вперёд, то увидишь, как ледяной поток ширится, восходя к небесам, медленно изгибаясь и подминая под себя тёмные поперечные складки земли. И там, вдали, в вышине сливается с ледяной стеной окутанный вуалью облаков, дымом и снежной пеленой. С неба на нас вместе со снегом падают пепел и зола. Снег буквально пропитан выбросами вулканического организма. Они покрывают его поверхность, вмерзли в лед. Идти довольно легко, зато трудно тащить сани. На полозьях уже пора менять покрытие. Разы, два, три, вылетевшие из жерла вулкана острые камни вонзались в снег совсем рядом с нами. Сопротивляясь холоду, они из последних сил громко шипели, прожигая отверстие в ледниковом щите. Вокруг слышится шуршание и стук отяжелевшей от пепла снежной крупы. Мы карабкаемся вверх, к северу, бесконечно медленно через горы и хаос нарождающегося нового мира. Слава же незавершённости мира. Неттерхат Танерн. С утра снег совсем не идёт. На небе сумрачные тучи, ветрено, температура около -10 по Цельсию. Бесчисленные ледяные речки и ручьи ото всюду стекаются в долину, распростёртую перед нами. Мы уже находимся в самой восточной её точке. Дремигал и Драмнер остались далеко позади. Хотя острая вершина Дрэмигела всё ещё торчит на востоке практически на уровне глаз. Мы теперь всползли, вскарабкались наконец на сам ледник и должны выбирать: либо следовать течению ледовой реки и двигаться на запад, а затем наверх к плато Гобрин, либо осуществить весьма рискованный подъём по ледяным утёсам километрах в полтора от нашей сегодняшней стоянки. Благодаря чему Можно сэкономить километров 30-40 очень тяжёлого пути. Аи предпочитает рискнуть. Есть в нём какая-то непонятная хрупкость. Он весь кажется незащищённым, открытым, уязвимым. Даже половые его органы всегда находятся снаружи, и он не может втянуть их в брюшную полость, спрятать. Зато он сильный, невероятно сильный. Не уверен, что он смог бы тащить сани дольше, чем я, но он может тащить более тяжёлый груз и значительно быстрее, чем я, раза в 2. Он, например, легко может поднять сани за передок или за корму, чтобы устранить какую-либо помеху, вытащить камень. Я не могу ни поднять, ни тем более удержать на весу такую тяжесть, разве что в состоянии дотхе. странная смесь хрупкости и силы в нём прекрасно сочетается со способностью легко предаваться отчаянию и столь же легко бросать вызов судьбе неукротимая, нетерпеливая храбрость там монотонная, тяжкая, а часто и даже унизительная работа, которую мы выполняли всё это время, настолько извела его, что будь он представителем моей расы, я бы ещё его трусом Однако он ни в коем случае не трус. Он всегда готов к смелому, мужественному поступку. Я такой готовности больше ни в ком не встречал. Он всегда готов к решительным действиям, полон энтузиазма, готов поставить собственную жизнь на кон в любой жестокой и рискованной авантюре. Огонь и страх, хорошие слуги, да плохие хозяева, говорят у нас. Он заставляет страх служить ему. Я бы позволил страху вести меня кружным, длинным путем. Смелость и уверенность всегда при нем. Есть ли смысл искать более безопасные пути во время такого путешествия? Существуют, правда, пути бессмысленные, по которым я никогда не пойду, однако безопасного пути для нас нет. Стретт Танерн. «Не везет». Невозможно втащить сани наверх, хотя мы потратили на это весь день. Густой снег с оуф сыплется как бы пригоршнями. Снег смешан с пеплом, густой слой пепла лежит на всем. Весь день было почти темно, потому что ветер, то и дело менявший направление, снова подул с запада и принес целое облако вонючего дыма с Драмнера. На этой высоте подземные толчки ощущаются меньшее. но нас все-таки здорово тряхнуло, когда мы пытались взобраться на выступ ледяного утеса. Закрепленные было сани отцепились, и меня протащило вместе с ними метра на два вниз, но Аи успел крепко ухватиться за сани и спас нас обоих от падения к самому основанию утеса с высоты по крайней мере метров шесть. Если один из нас ломает ногу или руку во время этих упражнений, то, возможно, путешествие для нас обоих будет окончено. Честно говоря, весь риск именно в этом. Перспектива довольно-таки безобразна, если как следует подумать. Долина у нас за спиной бела от пара. Там извергающаяся лава соприкасается с вечными льдами. Теперь мы действительно не можем вернуться. Завтра начнем восхождение чуть западнее. Берон Танерн. Не везёт. Вынуждены были пройти ещё дальше к западу. Весь день темно, словно вечером в сумерках. Лёгкие раздражены, но не от мороза, по-прежнему не очень холодно даже по ночам из-за западного ветра, а от вулканических испарений и пепла. К вечеру второго дня После очередной тщетной попытки взобраться, всползти на брюхе по изломанным страшным давлениям ледяным утёсам, где путь без конца преграждают то отвесные стены, то крутые выступы, после бесконечных подъёмов чуть выше и падений вниз, вниз, вниз, а и совершенно выбился из сил и потерял терпение. Я думаю, что он считает слёзы чем-то нехорошим или постыдным. Даже когда он был совсем болен и слаб, в те первые дни нашего бегства, он всегда прятал от меня лицо, если плакал. Каковы там у причины? Личные ли они, или вся его раса ведёт себя так? А может, эти представления имеют социальные корни, откуда мне знать? Я не знаю, почему Аини должен плакать, и всё же само его имя это какой-то крик боли. Об этом я спросил его впервые ещё в Эринранге. Теперь кажется, что это было давным-давно. Услышав разговор о каком-то инопланетянине, я спросил, как его имя, и услышал в ответ, исходящий из человеческого горла, крик боли в ночи. Теперь он спит. Его руки непроизвольно подёргиваются от чрезмерной усталости. Мир вокруг нас лёд, скалы, Засыпанный пеплом снег, огонь и ночная тьма тоже вздрагивает, подёргивается, что-то бормочет. Минуту назад, выглянув наружу, я увидел над вулканом сияние, словно бледно-красный цветок распустился прямо на брюхе нависших над горной тьмой тяжёлых облаков. Орни Танерн. Не везёт. Это 22-й день нашего путешествия. И уже с десятого дня мы нисколько не продвинулись к востоку, совершенно зря потратили время и прошли лишьних 25-30 км к западу. С восемнадцатого дня пути мы вообще не продвинулись ни на шаг. С тем же успехом мы могли бы просто сидеть в палатке. А если мы когда-либо и в самом деле поднимемся на ледник, то хватит ли нам теперь еды, чтобы пройти весь этот путь до конца? Я неотступно думаю об этом. Туманы дым не позволяют видеть далеко, так что мы даже не можем как следует выбрать направление. Аи готов идти на штурм в любом месте, каким бы крутым ни был подъём, даже если там не окажется ни единого выступа. Его раздражает моя осторожность. Нам непременно нужно следить за собой. Я через день-два вступаю в кеммер, так что малейшее неурядица может вызвать бурю. А пока Мы бодаем лбами ледяные утёсы в холодной полутьме в тучах пепла. Если бы я писал новый канон йомиш, я бы именно сюда ссылал воров после смерти, тех, например, что под покровом ночи крадут сумки с едой в городе Туруфе, или тех, что крадут у человека его дом, его имя и с позором высылают его из страны. Голова опухнет от усталости. а потом перечитаю написанное сегодня, сейчас не в силах. Хархахат Танерн. Наконец-то, на двадцать третий день нашего путешествия поднялись на ледник Гобрин. Сегодня утром Едва успели двинуться в путь, сразу заметили всего в нескольких сотнях метров от стоянки проход, ведущий прямо на ледник, широкую извилистую дорогу между ледяных утёсов, с посыпанными пеплом обочинами, покрытую валунами и трещинами. Мы пошли прямо по ней, словно по набережной реки Сэс. И вот мы на леднике. Снова идём на восток, идём домой. А и, и меня заразил своей искренней радостью результатом нашего успешного восхождения. Честно говоря, идти здесь ничуть не легче, чем раньше, так же плохо. Идём по самому краю плато, пропасти, а некоторые из них так велики, что в них может провалиться целая деревня, причём не просто дом за домом, а вся сразу. Уходит куда-то вглубь льдов, дна в них не видно. Чаще всего они пересекают наш путь, вынуждая двигаться на север, а не на восток. Поверхность плохая. Мы с трудом протаскиваем сани между огромными глыбами и осколками льда. Кругом невероятный хаос, созданный напряжением и движением огромного ледникового щита, пролегающего между огненными холмами. Под страшным давлением Толща льда складывается в складки, ломаясь, принимает забавные формы, перевернутых башен, безногих гигантов, катапульт. Здесь, обладая для начала всего полутора километровой толщиной, ледник растет, крепнет, становится все мощнее, пытаясь преодолеть горные вершины, задушить молодые вулканы, обволакивая их своим молчанием. На севере, в нескольких километрах отсюда, прямо из ледника торчит новая вершина, острый, совершенно голый каменный пик. Это молодой вулкан, на несколько тысяч лет моложе того ледяного чудовища, что живет и перемалывает скалы, чья шкура сплошь покрыта морщинами трещин и опухолями гигантских глыб и складок, достигая здесь двухкилометровой толщины. Так что отсюда невозможно увидеть, где начинается эта стена. Днём, в очередной раз, вернув в сторону, мы увидели дымы над вулканом Драмнер. Дымы висели серо-коричневой стеной и казались продолжением самого ледника. Над ледниковым щитом постоянно дует северо-восточный ветер, очищающий воздух от тех мерззных испарений и вони, который извергает внутренности планеты, и которыми мы дышали долгие дни. Ветер разгоняет поднимающийся позади нас дым, который тёмных завес и скрывает дальние языки ледника и более низкие вершины гор, и каменистые долины, и всю остальную землю. Ледник как бы говорит: здесь нет ничего, кроме моих льдов. Однако юный вулкан, что виден на севере, явно имеет на этот счет совсем иное мнение. Снега нет. Небо покрыто высокими перистыми облаками. Ночью на плато минус двадцать по Цельсию. Под ногами фирн, свежая ледяная корка и старый мощный лед. Молодой ледок таит страшную опасность. Его скользкая голубоватая поверхность чуть замаскирована белой изморозью. Мы оба падали уже множество раз. На одном из особенно скользких участков я, по крайней мере, метров 5 проехал на собственном брюхе, а И в своей упряжке согнулся прямо-таки пополам от смеха. Потом извинился и объяснил, что раньше считал себя единственным человеком на планете Гетен, который способен вот так поскользнуться на льду. Сегодня прошли 18 километров. Но если попробуем и впредь сохранять такую же скорость, двигаясь по изломанной, заваленной ледяными глыбами, изрезанной глубокими трещинами и ледяными складками местности, то вскоре совершенно выбьемся из сил, если с нами не произойдёт чего-нибудь похуже катания по льду на собственном брюхе. Прибывающая луна висит низко, она буро-красного цвета, словно запёкшаяся кровь. Вокруг нее большой коричневато-красный сияющий круг. ГИРНИ ТАНРН Идет снег, поднялся ветер, мороз усилился. Сегодня опять прошли около восемнадцати километров, то есть с первого дня пути всего километров триста семьдесят. В среднем по пятнадцать в день или даже по семнадцать, если не учитывать те два дня, что нам пришлось пережидать пургу. Из пройденных километров, по крайней мере, 120, а то и все 150, ни на йоту не приблизили нас к намеченной цели. Кархает от нас сейчас почти так же далек, как и в самом начале пути. Зато теперь, как мне кажется, у нас появилось значительно больше шансов туда все-таки добраться. С тех пор, как мы вышли из загаженного извержением вулкана ущелья, После всех тягот трудного дневного перехода и бесконечных волнений у нас всё-таки остаются ещё душевные силы. Так что мы снова стали подолгу беседовать, устроившись после ужина в палатке. Поскольку сейчас у меня кеммер, я предпочёл бы вообще не видеть ИИ, что весьма затруднительно, поскольку палатка у нас двухместная. Разумеется, основная трудность в том, что у него, благодаря любопытным особенностям земного организма, тоже как бы кеммер, причём постоянный. Должно быть это весьма странное, необычное для гитенианцев и не слишком активное половое влечение, раз оно растянуто на целый год и всегда точно известно к мужскому или женскому типу оно относится. Вот с чем я столкнулся, да ещё в таком состоянии. Сегодня вечером моё возбуждение было довольно трудно не заметить, а я слишком устал, чтобы произвольно впасть в антитранс или как-то иначе подавить свои чувства в соответствии с учением Хандары. В конце концов, он спросил, не обидел ли он меня. Я с некоторым смущением объяснил собственное молчание, боялся, что он станет надо мной смеяться. Он уже давно перестал быть для меня диковинкой или сексуальным извращенцем. Я сам таков. Здесь, на леднике, каждый из нас уникален, каждый воспринимается как данность по отдельности. Я отрезан от мне подобных, от своего общества и его законов, точно так же, как и он от своего. В этом ледяном мире не существует других гытенианцев, способных подтвердить и объяснить мою нормальность. Наконец-то мы оба равны, равны и чужды друг другу, и оба одиноки. Он, конечно же, смеяться не стал, но в его обращении со мной вдруг проявилась такая нежность, о которой я и не подозревал. Никогда не думал, что он может быть так мягок. Потом он заговорил об одиночестве, об изолированности от своего мира. Ваша раса Удивительно одинок даже в своём собственном мире. Здесь нет больше никого из млекопитающих, никого из двуполых, нет даже достаточно разумных животных, которых можно было бы приручить. Это безусловно повлияло на образ вашего мышления. Я имею в виду не только научное мышление, хотя вы обладаете просто поразительной способностью строить гипотезы, Не менее поразительно и то, что вы сумели выработать определённую концепцию эволюции, несмотря на непреодолимую пропасть между вами самими и находящимися на крайне низком уровне развития прочими живыми существами. Но я прежде всего имел в виду вашу философию и чувственное восприятие. Быть единственным исключением в столь враждебной среде немыслимо трудно. Это неизбежно должно было сказаться на вашем мировоззрении. Последователи йомиш сказали бы, что божественность человека и проявляется в его уникальности. Да, пожалуй, человек царь природы. Другие религии в других мирах сделали тот же вывод. Это чаще всего религии обществ динамичных, агрессивных, разрушительно воздействующих на экологию. Оргерн тоже пошёл по этому пути, со своими особенностями, конечно. Они, похоже, склоняются к тому, чтобы в итоге подчинить себе весь окружающий мир. А что по этому поводу говорят хандраты? Что ж, в хандре понимаете, там не существует никакой теории, никаких догм. Возможно, хандрат и меньше обращает внимание на пропасти, что разделяют человека и животных. значительно больше интересуясь их сходством их связями друг с другом тем единством тем целым которое включает в себя все живые существа в тот день у меня всё время в голове вертились стихи Тормиролая и я произнёс их вслух свет рука левая тьмы тьма рука правая света двое в одном Жизнь и смерть и лежат они вместе, сплелись неразделно, как руки любимых, как путь и конец. Голос мой дрожал, когда я произносил эти строки. Я вспомнил, как в своём предсмертном письме ко мне мой брат процитировал те же стихи. А и долго думал, потом сказал: "Вы все одиноки и в то же время неотделимы друг от друга". Возможно, вы в той же степени находитесь под влиянием своей целостности, своего монизма, как мы под влиянием дуализма. Но мы ведь тоже дуалисты. Двойственность мира в основе всего разве нет, хотя бы пока существует понятие я и другой. Я и ты, сказал он. Да, это действительно в конце концов значительно более широкое понятие, чем просто половая противопоставленность. Расскажи мне, каковы особенности представителей иного, чем твой пола? Он выглядел озадаченным. Да, по правде говоря, и меня задачил мой собственный вопрос. При кеммере иногда вылетают такие вот неожиданные вопросы, проявляются неожиданные эмоции. Нам обоим стало неловко. Я никогда об этом не думал, сказал он. А ты никогда не видел женщины? Он использовал своё земное слово, которое я знал. Я видел у тебя их изображения. Они эти женщины похожи на гетенянцев в период беременности, только груди у них побольше, а они сильно отличаются от вас своим менталитетом, поведением. Может быть, это просто другая разновидность людей? Нет. Да. Нет, конечно же нет. По крайней мере, в основном, но отличия очень существенные. Я считаю, что наиболее важным, определяющим фактором в жизни любого человека является то, кем он родился мужчиной или женщиной. По большей части в человеческих обществах с этим фактором связано всё. ожидания и надежды, трудовая деятельность, перспективы, кругозор, этика, внешность и поведение, почти всё, лексика, семиотика, одежда, даже отношение к еде. Женщины женщины обычно едят меньше мужчин. Невероятно трудно отделить врождённые различия полов от тех, что привиты цивилизацией. Даже в тех обществах, где женщины столь же социально активны, как и мужчины, им по-прежнему приходится воншего детей и чаще всего заниматься их воспитанием. В таком случае у вас равноправие вовсе не основной закон. Может быть, они уступают мужчинам в умственном отношении? Не знаю. У них, похоже, не слишком часто проявляются способности к математике или композиции. или к изобретательству, или просто к абстрактному мышлению, но это не потому, что они глупее мужчин. Физически они немного слабее, но с другой стороны намного выносливее. Психологически же Он внезапно умолк, уставился на раскалённую печку и затих. Потом потряс головой и сказал: "Харт, ну не могу я объяснить тебе, что такое женщины. Я как-то никогда не думал об этом абстрактно. И о, господи, практически позабыл, какие они, понимаешь. Я ведь уже 2 года здесь. Тебе этого не понять. В некотором смысле, женщины для меня куда более чужие, чем ты, куда больше инопланетяне. С тобой я как никак всё-таки одного пола. Он отвернулся и рассмеялся горько и неловко. У меня самого чувства были сложными, и мы оставили эту тему. Ирни Танерн. Сегодня прошли 25 км. Двигались по компасу на северо-восток, шли на лыжах. Уже через час совершенно перестали попадаться торосы и трещины. Впреглись в сани с угом, я впереди со щупом, чтобы определить плотность покрова. Однако в этом, как оказалось, не было нужды. Фирн слоем в полметра покоится на мощном ледниковом щите, а сверху фирна насыпала ещё по крайней мере сантиметров 20 плотного снега. Поверхность почти ровная. Идти очень легко, и тащить сани ничего не стоит. Даже трудно поверить, что на них ещё по крайней мере килограммов 30 поклажи. Весь день тянули сани по очереди. При такой замечательной поверхности и один мог с этим справиться без труда. Жаль, что самая трудная часть нашего путешествия подъём и путь по каменистому ущелью пришлась на те дни, когда сани были ещё тяжело нагружены. Теперь мы идём налегке, слишком налегке. Я всё время ловлю себя на мысли о еде. Питаемся мы, по словам Аи, словно эльфы. Весь день шли легко и быстро по ровной поверхности ледяного плато, абсолютно белый под серо-голубыми небесами, по девственно чистому, не тронутым снегом. И эта ровная белизна лишь кое-где, далеко позади нас, как бы проткнута тёмными вершинами молодых вулканов. Да ещё совсем далеко за этими вершинами, совсем над горизонтом, тёмная дымка, дыхание Драмнера, и вокруг Ничего, лишь солнце под вуалью тумана и лёд.